Безответственная группка близких монарху придворных, пользующихся большим влиянием. В те дни, когда король был несправедлив или немилостив к нему, в доме генерала на вечерней молитве можно было, вероятно, слышать старую церковную песнь Князьям не доверяйся, друг. Изменчивы они, провозгласят Осанно, вдруг на завтра же распни. Но его преданность королю нисколько не умолялась этим крестьянским излиянием недовольства. Он душой и телом стоял за короля.